Лулу 78 поднялась по улице Сен-Поль. В воздухе витала неосязаемая снежная пыль. Заиндевевшие тротуары по углам отливали синевой. Каждый шаг отдавался ударом оркестрового бича. Шаплен шел за ней на расстоянии ста метров. Она могла его увидеть только обернувшись и вглядевшись в темноту улицы. Ему нравилась эта слежка абсолютная четкость каждой детали. При свете дуговых ламп всё сверкало, будто отлакированное холодом. Он словно оказался в негативном отпечатке своего сна. Белая стена, на ней его чёрная тень. Сейчас он шёл вдоль чёрных стен, и тень его была белой. Его окружал пар от дыхания, пронизанный белёсым светом уличных фонарей. Она свернула налево, на улицу Сент-Антуан. Шаплен ускорил шаг. Когда он достиг магистрали, она уже перешла на другую сторону и сворачивала направо, на улицу Савенье. Шаплин пересёк дорогу следом за ней. Он вышел из бара, ни у кого не взяв номер телефона. Его интересовала только Лулу, 78. восемь. «Чёрт!» — выругался он негромко. Она исчезла. Прямая улица, вдоль которой стояли особняки XVII века, была пуста. Он перешёл на бег либо она живёт в одном из этих домов, либо села в свою машину. Чего тебе надо? Шаплен подскочил. Она укрылась под козырьком подъезда. Он различал только её силуэт в шапочке в тон шарфа цвета опавших листьев, точь-в-точь точь заблудившаяся школьница. "Да не бойтесь", сказал он, подняв ладони. "Я не боюсь". В её правой руке он увидел орудие самозащиты. Одно из устройств, способных ударить током. Подтверждая угрозу, блеснула электрическая вспышка. Пока всего лишь предупреждение. «Чего тебе надо?» Он выдавил из себя смешок. «Но это же нелепо. Свидание у нас сегодня не задалось, но...» «Мне нечего тебе сказать». «А я вот думаю, что мы могли бы продолжить все с того места, где...» «Придурок!» — Как-то мы уже попробовали, а сегодня ты сел за столик и даже меня не узнал. Значит, ему не померещилось. — Ради бога, ну не могли бы вы опустить эту штуку? Забившись под козырёк подъезда, она не пошевелилась. Обледеневший свод окружал её твёрдым синим ореолом. Облачко пара образовывало нимб вокруг её лица. — Ну, послушайте, — продолжал он примирительно, — я попал в аварию.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 Она выплюнула эти слова с горечью. Обида сочилась из её замёрзших губ. «Ты просто пускал нам пыль в глаза». «Пыль в глаза?» «Я говорила с другими». «С другими?» «С другими бабами. К Саша приходят, чтобы подцепить мужика, а уходят с подругами». Шаплен сунул руки в карманы. «Ну и при чем тут пыль в глаза?»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 «Вообще-то никаких доказательств нет». «А что тебе точно известно?» Он перешел на «ты» в знак того, что отныне инициатива в его руках. Соотношение сил вдруг изменилось. Лулу пожала плечами. Она словно сама осознавала всю нелепость своих обвинений. «Когда мы возвращаемся от Саша ни с чем, то заходим куда-нибудь выпить. Я уже не помню, кто первым заговорил об этой истории». Но потом она обросла сплетнями. «Ты спрашивал у Саша». «А то. Она сказала, что я брежу». «Думаешь, она что-то скрывает?» «Неизвестно. Впрочем, как знать, может, она и обратилась в полицию. Вообще-то выяснить, не ли кто-то из нас, невозможно. Я хочу сказать, что женщина может просто перестать приходить в клуб. Это еще не значит, что она стала жертвой серийного убийцы». «Но ты-то, во всяком случае, всё ещё бываешь в клубе». Впервые она рассмеялась, но этот смех прозвучал зловеще. «Надежда умирает последней». «Ну а я-то тут при чём?» «Но в тебе всегда было что-то странное», — смутилась она. «Потому что я ни одной из вас не касался». «Мы сами себя накрутили, даже поговорили с Саша».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 «Тогда что не так?» Она выступила из тени, вся в слезах. «Мне нужен мужик, понятно? Ни серийный убийца, ни страдающий амнезией, ни любое другое дерьмо. Обычный мужик, кусок. Последние слова она словно выплюнула вместе с облачком пара. «Это был уже не призрак, не хрустальное видение, а выброшенная из воды, задыхающаяся рыба». Он смотрел, как она быстро удаляется по сверкающему инеем асфальту. Хотелось бы ему ее удержать, но что он мог предложить ей, кроме собственной пустоты?